Глава двадцать Сама по себе группа прикрытия наблюдателя, которую мы уничтожили около центрального объекта, была мне неинтересна. Что у них там было по составу? Один маг седьмого ранга, двое пятого и несколько неодаренных. Довольно сильная группа, но не уникальная. Маги седьмого ранга встречаются нечасто, если мы о простолюдиных или слугах рода говорим. Но это все равно не единицы и даже не десятки человек в стране. Сотня, две. Наверное, где-то так, я не уточнил. Проверить их всех, чтобы вычислить, у кого пропал слуга маг седьмого ранга. С учетом постоянных стычек и, вполне вероятно, потерь на границе. Утопия. Сам наблюдатель тоже был не выдающимся, маг всего-то третьего ранга. Но учитывая, что у наблюдателя был артефакт «Компас», который прямо указывал на точку входа в центральный объект, я отдал приказ все таки заняться этим делом. Ну, мало ли, вдруг мои безопасники смогут что-то нарыть. Мне было очень интересно, чья это была игрушка. «Махападма!» — сообщил Старабади. Я поморщился. Одного наблюдателя Махападма я уже прикончил некоторое время назад около Лакхнау, маг восьмого ранга. Это заметная потеря даже для великого клана. Теперь я их еще и редчайшего артефакта лишил. Так и до войны недолго докатиться. — Откуда сведения? — спросил я. — Они нам ноту протеста прислали, — хмыкнула Старабаде. У меня аж брови взлетели от такой наглости, еще одни красавцы решили не только в дела моего рода сунуть свой длинный нос, но и права потом начать качать. Еще, говорят, у Махападма врагов давно не было. Они доиграются, будут. — Покажи, — потребовал я. Астарабаде достал из внутреннего кармана пиджака конверт и протянул мне. Я достал из конверта само письмо и пробежался по нему взглядом. А излагали-то как красиво, мол, наша оперативная группа, выполняя задания клана, никак не связанная с вами, шла мимо и никого трогать не должна была. Тем не менее, группа исчезла. Учитывая схожее бесследное исчезновение предыдущего наблюдателя, наша группа наверняка столкнулась с вами. Мы не хотели ничего плохого, мы признаем за вами право на личные тайны, равно как и право защищать их всеми силами. Поэтому претензий к судьбе наших людей не имеем. Однако наш человек совершенно случайно оказался временным обладателем родового сокровища Махападма. И если вы имеете какие-то сведения об этом артефакте, нижайше просим вас сообщить нам об этом для облегчения его поисков и возврата если отбросить все витиеватые обороты и полунамеки то суть предложения претензии была короткой верните артефакты мы все забудем да и хочется послать махападма и придраться вроде не к чему конечно все все прекрасно понимают я знаю что они за мной следили при желании это можно трактовать как попытку вмешательства в дело рода они знают что я уничтожил их наблюдателей в обоих случаях А первый наблюдатель был аристократом, если что. Причем аристократом именно рода Махападма. Я ж его фамильные черты видел. Сразу после его исчезновения еще были сомнения. Все же у любого клана хватает врагов. И кто и где конкретно подловил этого мага — отдельный вопрос. Но теперь, после второго совершенно аналогичного исчезновения их группы около центрального объекта, Махападма убедились, что и первый маг моих рук дело. Та еще ситуация. И я и они имеем право начать клановую войну. Не на уничтожение, конечно, но кое-что оттяпать у противника по ее итогам можно. И преимущество в этой гипотетической войне, очевидно, не на моей стороне. А главное, никакое разрешение императора на войну нам не нужно, мы оба кланы. Махападма, по сути, предложили отказ от мести за своего аристократа в обмен на артефакт. Я бы, пожалуй, даже придушил свою гордость, чтобы избежать войны с великим кланом. Сам по себе артефакт Компас мне не нужен. И даже не то чтобы опасен. Найти на просторах страны какой-либо объект, не имея хотя бы примерных координат, практически нереально. Я уточнил у Шарика. Артефакт Компас имеет радиус срабатывания в районе одного километра. Это не панацея. Да и будь иначе, Махападмы давно нашли бы все бесхозные объекты в стране. Однако вернуть Махападму мне нечего. Их артефакта у меня нет. Сломался он. Отдать что-то равноценное взамен — это уже перебор. На это я точно не пойду. Я не просил их ко мне лезть. Я предупреждал там около Лакхнау, что уничтожу всех, кого найду, и давал им время разбежаться. Этому, кстати, даже свидетели есть. Если маг Махападма решил, что сила его защитит, это его проблемы. А около центрального объекта нас и вовсе встретили объемным плетением. Короче, Махапад мы сами виноваты. Но это если по-честному. Да только кто ж признает такую честность, когда нужно вернуть свое родовое сокровище? — У нас нет их артефакта, — ровно произнес я. «Нет — Нет? — приподнял брови Астарабадди. — Рам его сожрал перед сменой ранга, — хмыкнул я. «А, тот самый сломанный компас», — Понимающе улыбнулся Астарабаде и тут же нахмурился. «А Махападма нам поверит?» «Может, и поверят», — неопределенно качнул головой я. «Да только вряд ли это что-то изменит». Астарабаде еще больше нахмурился. «До отъезда мне некогда этим заниматься», — сообщил я. «Переговоры с Махападмой я буду вести уже после возвращения». В мое отсутствие управлять кланом будет глава рода Дхармутара. Я его предупрежу об этой проблеме, но и ты ушами не хлопай. Все боевые подразделения клана в режим готовности, все резиденции в полузакрытый режим. Охрану аристократов на выездах удвоить, число выездов минимизировать. Андану вообще не выпускать родовых земель ни при каких обстоятельствах, я ее предупрежу. Махападма ведь заметит усиление режима, сказал Старабади. и не поймут, с чем это связано, пожал плечами я. До сих пор надолго я не уезжал, и руководство кланом никому не передавал. К тому же и ситуация внутри страны неспокойная, сам знаешь. Об активном интересе аристократов к Лакшти и вариантах развития событий я предупреждал всю верхушку родовых и клановых служб еще после приема. Аналитики мне уже присылали доклад на эту тему, кстати. И они сочли вариант переворота вполне реалистичным сценарием, причем именно в ближайшее время. А значит и другие роды и кланы держат эту возможность в уме. В общем, повышенная готовность моего клана в мое отсутствие никого не удивит. Да, пожалуй, задумчиво кивнул Астарабади. Понял, сделаю. Едва Астарабади ушел в кабинет, заглянула Мирая. Господин, к вам приехал глава клана Домаяти. Вот так, даже без звонка? Союзнику, конечно, многое позволено, но так плевать на элементарную вежливость до маяти обычно себе не позволял. Ему повезло, что я включил его в короткий список людей, кого на мои родовые земли пропустят без предварительного согласования. Впрочем, у него наверняка есть отличный повод для такого поведения. Прямо в гостиной кивнул я. Секретарша скрылась за дверью, а я с улыбкой откинулся на спинку кресла. Вовремя он. Если, конечно, это то, о чем я подумал. «Раджа-джи!» — приветственно кивнул мне Домаяти. Мы вошли в гостиную фактически одновременно. Домаятиджи джи улыбнулся я в ответ. В его руках было два пухлых конверта. «Это то, о чем я думаю?» — поинтересовался я. «Именно!» — важно кивнул Домаяти и плюхнулся в кресло. Я сел напротив и махнул рукой мнущемуся в дверях слуге с подносом. «Итак...» приподнял брови я, когда слуга накрыл стол и вышел. Домаяти молча протянул мне один из конвертов. Надо же, Пангетсу не стали вредничать и предоставил описание кланового ритуала в двух экземплярах. Хотя, в общем-то, не обязан был. Он, конечно, разрешил Домаяти поделиться этими знаниями. Но лишней копии от него никто не ожидал. «Благодарю Домаяти, Джей», склонил голову я. «И за информацию, и за оперативность». Я не ожидал, что это будет настолько быстро. «Не стоит, Раджаджи!» — довольно улыбнулся Домаяти. «Я рад, что тоже мог оказаться вам полезным». Я понимающе улыбнулся. Помню, как давила на Домаяти мое все знания и мои подарки. Слишком привык он быть главой довольно сильного клана, чтобы легко принимать подарки от того, чей рот еще полгода назад стоял на грани уничтожения. «Уже изучили ритуал?» — улыбнулся я, видя, что Домаяти свой конверт просто держит в руках. Говорит, нам больше, в общем-то, было не о чем. Не прямо сейчас, во всяком случае. И мне, и наверняка самому Домаяти не терпелось провести этот ритуал и посмотреть, что будет. Но не выгонять же гостя. Да и сам он не мог через минуту после встречи вскочить и уйти. Он же не курьер, которого послали только передать бумаги. К тому же я оценил, что он приехал ко мне сразу от Пангецу, забыв даже предупредить о своем визите. Так только к близким родичам и ездит, да и то не ко всем. «Бегло», — кивнул Домаяти, — «но там все просто, никакие специальные материалы не нужны, только кровь». Ну, конечно, кто бы сомневался. В этом мире я смотрю практически любые серьезные тайны, завязаны на кровь. И раз ничего особого не требуется, Свой клановый ритуал я проведу прямо сегодня вечером. Не уверен, что спешка действительно нужна. Но завтра я уезжаю на переговоры с Непалом, и если не сегодня, то только после возвращения. А Магади говорил, что глава нормального звездного клана что-то там чувствует. Может, опасность для своих? И может, не только глава клана, но и главы остальных родов? В общем, лишним оно не будет, я думаю. Да и просто интересно, будет ли у нас хотя бы две звезды. Документы народ о Старабаде имперская канцелярия уже прислала. Кое-какие формальности еще остались, Астарабаде нужно как минимум герб зарегистрировать и ту же аметистовую шахту перевести из личной собственности в собственность рода, но это уже детали. Фактически у меня уже шесть родов в клане. Заодно, кстати, о Старабаде, представлю остальным клановым родам в качестве аристократа. А получившуюся звездность клана мне управляющий артефакт древней системы покажет. Магической карты у меня под рукой нет, но мне она и не нужна. Есть свои привилегии у действующего хранителя системы. Шарик вообще очень полезной штукой оказался. По крайней мере, в моих руках. «Тоже сегодня будете проводить ритуал?» — спросил я. «Конечно!» — улыбнулся Домаяти. «И это тоже интересно». Не забыть только глянуть на виртуальной магической карте, кем станет клан моего союзника. По логике, у них тоже должны быть две звезды, причем по совершенно стандартной схеме, и родов, и магов у них хватает. Мы еще немного пообщались с Домаяти, выпили чаю и перекусили. И только примерно через полчаса Домаяти попрощался и уехал. Я вернулся в свой кабинет, вскрыл конверт и бегло прочитал описание ритуала. Действительно. Ничего сложного. Скорее даже появилось ощущение, что все это слишком просто. Однако зацикливаться на это я не стал. Тут явно моя паранойя разыгралась. Пангетсу, конечно, крайне неприятный тип, но подсовывать нам нерабочий ритуал даже он бы не стал. В конце концов, такая информация стоит дорого, и свою плату он получил. А на откровенное мошенничество мало кто из аристократов пойдет. И уж точно не в таких условиях. Время до встречи с главой клана Харипхада у меня было, так что я не стал сваливать сбор клана на секретаршу. Обзвонил всех глав родов сам. Все с готовностью согласились приехать ко мне после ужина. Ну и Джоан я заодно позвонил. На приеме я обещал им встречу через несколько дней, но до отъезда поговорить с ними. И уж тем более съездить разобраться с их будущим родовым объектом я точно не успею. Пришлось извиниться и перенести встречу на пару декад вперед, после переговоров с Непалом. Все. Ну вот теперь можно отправляться на встречу с Харибхада.